В третью ночную стражу Чао Гая стало хуже, и он, повернувшись к Сунцзяну, завещал ему следующее. — Дорогой брат, берегите себя. Не сердитесь на меня за то, что я скажу вам. Пусть начальником лагеря будет тот, кто поймает человека, сразившего меня. Сказав это, он закрыл глаза и скончался. Завещание, оставленное Чао Гаем, слышали все главари. Суньцзян стал громко плакать. Поддерживая Суньцзяна, все советовали ему выйти и принять на себя руководство делами. Утешая его, Уюн и Гун Суньшен говорили. — Уважаемый брат, не надо так убиваться. Рождение и смерть человека предопределены заранее. И незачем так глубоко переживать это. Вы лучше подумайте о том, что вам еще предстоит совершить великие дела». Постепенно Суньцзян успокоился, приказал приготовить душистые воды, омыть тело покойника, одеть на него саван и головной убор, а затем положить его в зале совещаний Все главари собрались туда для того, чтобы совершить обряд жертвоприношения. Затем сделали гроб и саркофаг, положили туда тело Чао Гая и, выбрав счастливый день, поставили его в зале совещаний В головах у покойника водрузили таблицу в честь духа умершего со следующей надписью «Дух начальника лагеря Лян Шань небесного князя Чао Гая». Первым облачился в Траус Сун Дзян, а за ним и все главари. Младшие же начальники и рядовые бойцы в знак траура надели особые головные повязки. линчун поставил стрелу, которой был ранен Чао Гай, перед гробом в знак того, что она принесена в жертву. По всему лагерю на длинных шестах были вывешены знамена. Из ближайшего монастыря пригласили монахов совершить по умершему заупокойную службу и помочь его душе переправиться в загробный мир. Суньцзян каждый день сам принимал участие во всех погребальных церемониях и совсем забросил дела лагеря. Между тем Линчун, Уюн и Гуньцуньшен собрались на совет и вместе со всеми главарями выбрали Сунцзяна главой лагеря. Все обитатели лагеря радовались этому событию. На следующее утро главари во главе с Линчуном, с зажженными в руках благовонными свечами, пригласили Сунцзяна в зал совещаний, где и уселись каждый на своем месте. Линчун поднялся со своего места и начал речь. — Дорогой брат, — сказал он, Еще в старину говорилось, государство ни на один день не может оставаться без главы, так же, как и семья, ни одного дня не может прожить без хозяина. чау Гай скончался, но разве можем мы остаться без начальника, который ведал бы делами лагеря? Ваше славное имя, уважаемый брат, известно среди всех четырех морей. Поэтому мы хотим выбрать счастливый день, которые вы приняли бы на себя обязанности начальника нашего лагеря. Мы готовы выполнять все ваши распоряжения. Чао Гай перед смертью оставил завещание. Он сказал, пусть начальником лагеря будет тот, кто поймает человека, сразившего меня, ответил Сунцзя. Это его завещание вы все слышали. Как знак клятвенного обещания, здесь стоит стрела. Как же могли бы вы все это забыть? Да кроме того, я не успел еще отомстить за нанесенные нам оскорбление Как же я могу стать начальником? Хотя Чао Гай и оставил нам такое завещание, сказал на это Уюн. И сейчас пока еще мы не изловили того человека. Однако нельзя допустить, чтобы наш лагерь хотя бы на один день оставался без начальника. Если вы, уважаемый брат, отказываетесь занять главное место, то кто же другой может сделать это? Ведь все остальные являются вашими подчиненными. Да к тому же вы должны учесть и то, что наши люди преданы вам всем сердцем. Поэтому, уважаемый брат, займите пока место начальника лагеря, а там посмотрим, что делать. — Да, вы совершенно правы, господин советник, — сказал тогда Сунцзян. — Временно я могу занять это место. А когда мы отомстим за нанесенные нам оскорбления, то тот, кто захватит Ши Вэньгуна, кто бы он ни был, должен стать начальником лагеря. — Да что там начальником лагеря в Лян шаньбо крикнул тут стоявший в стороне. — Черный вихрь, лику Вы, уважаемый брат, могли бы стать даже императором великих сунов. Опять этот черномазый начинает молоть всякую чепуху, разгневанно крикнул Сунзян. Если так и дальше будет продолжаться, то я прикажу отрезать тебе язык. ну ведь я не хочу, чтобы вы были императором. Я сказал только, что если бы так случилось, стал оправдываться Ликой, за что же отрезать мне язык? «Этот парень ни в чем не разбирается», — вставил свое слово Уюн. «Он не понимает и половины того, что знают другие. Не стоит гневаться на него. Займитесь лучше более важными делами». После того, как Сунцзян совершил возжигание благовонных свечей, линчун и Уюн подвели его к креслу, предназначенному для начальника, и усадили. С левой стороны от него сел по старшинству Уюн, а справа Гун Суньшен. Следующие места заняли слева Линчун и справа Хун Янчжо. А после этого, совершив перед сунзяном поклоны, уселись и все остальные. Тогда сунзян стал говорить. «Сегодня, заняв временно это место, я надеюсь на вашу помощь и поддержку, дорогие друзья». Думаю, что мы будем жить в мире и согласии. Вы будете верными мне помощниками. Объединенными силами мы будем творить волю неба на земле. Сейчас у нас в лагере очень много людей и лошадей. Не то, что было раньше. Поэтому я предложил бы разделиться на шесть лагерей. А наш зал совещаний я предлагаю с сегодняшнего дня называть залом верности и справедливости. Мы должны построить вокруг четыре сухопутных лагеря. За горами будет два небольших лагеря. Перед горой мы поставим три заграждения, а под горой, около воды, один водный лагерь, а также два небольших лагеря на Отмире. Вас, братья, я попрошу разделить между собой управление. Ну, а в зале верности и справедливости Главное место буду занимать я, второе место Уюн, третье – учитель Гун Сун Шен, четвертое – Хуа Юн, пятое – Цинь шестое – Люй Фан и седьмое – Го Шен. В военном лагере, расположенном слева, первое место будет принадлежать линчуну второе – Лю Тану, третье – Шит Зиню, четвертое – Ян Сюну, пятое – Ши шестое – дутяню и седьмое – Сун Ваню. Лагерь справа будет возглавлять Ху Янчжо. Второе место там будет занимать Джутун, третье – Дай Цзун, четвертое – Мухун, пятое – Ликуй, шестое – Оу Пен и седьмое – Мучун. В лагере, расположенном впереди, Первое место будет Зали ином, второй займет Сюйнин, третий Лу Чжи Шэнь, четвертое Усун, пятое Ян Чжи, шестое Ма Линь и седьмое Ши Энь. В лагере, находящемся позади, первое место займет Чай Цзинь, второе Сунь Ли, третье Хуан Синь, четвертое Хань Тао, пятое шестое – Дэн Фэй, и седьмое – Сюэ Юн. В укрепленном лагере на воде первое место будет занимать Ли Цзюнь, второе – Юань Сяо Эр, третье – Юань Сяо У, четвертое – Юань Сяо Ци, пятое – Джан Хэн, шестое – Джан Шунь, седьмое – Тун Вэй и восьмое – Тун Мэн. Итак, шестью лагерями будут управлять 43 главаря. Охрана первого горного прохода поручается Лей Хэну и Фань Жую. Второй проход будут охранять Ся Джен и Се Бао, и третий Сян Чунь и Лигунь. Охрана малого лагеря на отмеле Дзиншатань поручается Ян Шуню Джен кунмину и кунляну Ляну. Лагерь на Масу Утины Клюв, пусть охраняют Ли Джун, Джоу Тун, Цзоу Юань и Цзоу Жунь. В лагерь слева, тот, что на суше, за горами, назначается коротконогий тигр Ван Ин, зеленые Вадин Джан и Цао Джен. А в тот, что справа, Джу У, Чэнь Да и Ян Чунь. Всего шесть человек. В самом зале верности и справедливости, в помещении слева, будет находиться Сяо Жан со своей канцелярией. Наградами и наказаниями пусть ведает Пэй Сюань. Изготовлением и хранением печати – дзинь да дзянь. А хранением ценностей, имущества и продовольствия – дзян дзин В помещениях, которые находятся в правой стороне зала, будут сидеть ведущие изготовлением бомб Линчжен, ведущие строительством судов Мэн Кан, ведущие изготовлением боевых доспехов Хоу Цзянь и ведущие строительством стен и заграждений Тао Цзун Ван. В двух помещениях, находящихся позади зала, Также будут находиться начальники всевозможных работ ведующий строительством домов льюн управляющий всеми кузнечными делами тан лун ведующие изготовлением вина и уксуса джуфу главный у торжественных перов сунтсин и управляющие различными хозяйственными делами дусин и байшен внизу под горой По всем четырем направлениям по-прежнему будут находиться кабачки – разведывательные пункты, где главными останутся Джугуй, Яухэ, Шицянь, Лили, Суньсинь, Тетушка Гу, Джан Син и Сунь Эрнян. Закупать лошадей в северных районах назначается Ян Линь, Шиюнь и Дуань Зинчу. Вот как я считаю нужным распределить обязанности среди вас. А теперь прошу приступать к выполнению порученного вам дела. Не нарушайте своих обязанностей и не допускайте неповиновения. После того, как Сунцзян стал начальником лагеря, все до единого главаря, как старшие, так и младшие, старались выполнять все его распоряжения и указания. На следующий день Сунзян созвал совещание, на котором сказал. Сначала я решил было выступить в поход с отрядами на Центоуши и отомстить за небесного князя Чаугая. Но потом подумал, что когда человек носит траур, он не должен делать то, что ему вздумается. Разве не сможем мы подождать 100 дней, а потом уже повести наши отряды? Все главари согласились с доводами сундзяна и пока оставались в лагере. Каждый день они старались сделать только все хорошее в память покойного Чао Гая. Однажды они пригласили к себе одного монаха по имени Да Юань, который был настоятелем монастыря Лунхаусы в округе Даминфу, северной столицы. Этот монах все время путешествовал. И только что прибыл Дзиннин. И вот, когда он проходил мимо Лян Шаньбо, его пригласили совершить заупокойную службу. Во время еды за беседой Сунзян стал расспрашивать монаха о нравах и обычаях, людях и событиях в северной столице. Монах, в свою очередь, удивленно спросил. «Как, начальник, вы разве не слышали имя?» гебейского нефритового цилиня. Цилинь легендарное животное, единорог, способное летать, плавать и бегать. Услышав это, Суньзян вдруг что-то вспомнил и сказал: "Подумать только, ведь еще как будто и не состарился, а уже становлюсь забывчивым. В северной столице действительно проживает один крупный богач. Фамилия его Лу Имя — Дзюнь-И, а прозвище — Нефритовый зелень Это один из трех самых выдающихся людей в Хэбэ. Его предки — жители северной столицы. Всю свою жизнь он увлекался военным искусством и во владении палицы не имеет себе равных. Если бы нам удалось залучить этого человека сюда, Бляншаньбо, то сердце мое освободилось бы от печали. А об этом вам особенно и беспокоиться нечего, дорогой брат, — сказал с улыбкой Уюн. — Если вы хотите, чтобы этот человек оказался в лян Ляншаньбо, то сделать это вовсе не так уж трудно. — Но он один из самых именитых людей округа Даминфу в северной столице, — сказал на это Сунзян. — Как же можно заманить его сюда и сделать разбойник? — Я сам когда-то уже думал об этом человеке, — сказал Уюн, — но потом почему-то забыл о нем. — Погодите, я что-нибудь придумаю, чтобы завлечь его сюда. — Не зря народ прозвал вас мудрым, — отвечал на это Сунцзян. — Но все же, каким образом хотите вы заманить его к нам? — спросил он. Тогда Уюн не спеша изложил план, и словно самой судьбой было предназначено чтобы Лу-Дзюнь-И оставил парчу и несмертные богатства и вкусил жизнь в омуте дракона, в логове тигра. Вот уж поистине, чтобы один лишь человек в стан разбойничий попался, испытать весь ужас бойни сотням смертных довелось. Если вы... Хотите знать, как Уюн заманил в горы Лу Цзюнь И, прошу вас прочесть следующую главу.